Десять лет назад в Сайгоне ходили слухи, что Дельта является самым высокооплачиваемым человеком в Медузе. Я знал твои потрясающие способности и поэтому полагал, что ты зарабатываешь большие деньги. Ты мог все делать в одиночку, и теперешние события подтверждают это. Что подтверждают? От кого ты это слышал? Мы просто знали это. Все просочилось из Нью-Йорка. Монах говорил об этом еще до своей смерти. Мне это тоже передали, так как нуждались в моих консультациях. Борн держал стакан, продолжая смотреть на дэн Монах, монах. Нельзя задавать вопросы. Монах умер. Сейчас он не подходит для расспросов. — Я повторяю, — настаивал Джейсон, — что, по их предположениям, я сделал. — Ну ладно. Ты согласился стать этим Кейном, этим мифическим убийцей с бесконечным списком контрактов, который никогда не существовал, а был буквально создан из воздуха с целью преследования Карлоса. И, как говорил Бержерон, — с целью занять его место. Таково было твое соглашение с американцами. В глубине сознания, где-то в самом отдаленном углу, дрогнули стальные двери. Солнечный свет стал потихоньку проникать за их створки, но двери приоткрылись лишь частично, и все это было очень далеко от сегодняшнего дня. И тогда американцы... Борн не закончил фразу, рассчитывая, что Дэанджу ее подхватит. Да, они создали Тредстоун-71, наиболее секретное отделение американских спецслужб за время существования дипломатических операций при Государственном департаменте. Создателем этого был тот же человек, который основал «Медузу» — Дэвид Эббетт. Монах. Тихо прошептал Джейсон под влиянием еще одной приоткрывающейся двери в мозгу. Да, конечно. Но кто бы еще смог сыграть роль Кейна, как ни человек из «Медузы», известный как Дельта? Как я уже, наверное, говорил, как только я тебя увидел, я сразу все понял. Конечно, всего, что я слышал здесь и старался понять, было недостаточно. Были и другие... «Не совсем понятные мне явления. Какие? Что они тебе подсказывали? Что ты еще слышал? Что ты был офицером американских спецслужб, по всей вероятности армейских? Ты можешь себе это представить? Я сказал Бержерону, что этого не может быть. Правда, я не уверен, что он со мной согласился. А что ты ему сказал?» То, что мне было очевидно. Я имел в виду не деньги, тут было еще кое-что. Мне кажется, что ты служил в «Медузе» по тем же причинам, что и многие другие. Вернуть что-то свое, что каждый потерял во время событий тех лет. Не думаю, что ты со мной согласишься, но что-то в этом роде все равно было. Возможно, ты и прав». Джейсон старался не дышать, опасаясь, что его дыхание обволокет все вокруг плотным туманом. Возможно, что сообщение действительно было послано. Найди. Найди Тредстоун. Это уводит нас назад, — продолжал Дэнджу, — к истории Дельты. Кем он был? Что он собой являл этот... Образованный, весьма воспитанный человек мог превращаться в смертоносное оружие, которое не имело себе равных в джунглях. Мы никогда не понимали этого. Этого никогда и не требовалось. У тебя есть еще что-нибудь, чтобы рассказать мне? Они установили точное место расположения Тредстоуна. Конечно. Я узнал это от Берджерона. Резиденция находилась в Нью-Йорке, на 71-й Восточной улице, номер 41. Разве это не так? Возможно. Что еще? Американцы считают, что ты предатель. Или они просто хотят, чтобы в это поверил Карлос? Почему? Теперь он был близок к истине. Это здесь. Но этот случай — шестимесячного молчания, а затем пропавшие деньги. Но главное — в длительном молчании. Вот что это было. Вот в чем была суть сообщения. Молчание. Эти месяцы в Порт-Нойре. Убийство в Цюрихе и непонятная ситуация в Париже. Никто не знал и не мог знать, что произошло. «Больше ничего» — Борн пытался контролировать свой голос. «Это все, что я знаю, но пойми, что со мной никогда не разговаривали по помногу об этих вещах. Я оказался в этом деле потому, что знал про Медузу, но я никогда не входил в число доверенных людей Карлоса. Ты был достаточно близок к нему». «Спасибо». Борн положил несколько банкнот на стол и собрался выходить, но его остановил Деонжил. Есть еще одна вещь.